Рассказ об Аль-Хаджадже и юноше. Рассказывает также, что Аль-Хаджадж ибн Юсуф Ас-Сакафи преследовал одного человека из вельмож. И когда он предстал между его руками, Аль-Хаджадж сказал ему, о враг Аллаха, Аллах дал мне над тобой власть. И потом сказал, сведите его в тюрьму и закуйте в тесные и тяжелые оковы и постройте над ним клетку, пусть он из нее не выходит и пусть никто не входит к нему. И он приказал отправить этого человека в тюрьму. И привели кузнеца, и принесли оковы. И когда кузнец ударял молотком, этот человек поднимал голову, смотрел на небо и говорил, «Разве не ему принадлежит сотворение и власть?» И когда кузнец кончил заковывать этого человека, тюремщик построил над ним клетку и оставил его там одиноким и уединенным, и его охватило волнение и забота, и язык его состояния говорил, О, желание хотящего! Так хочу я, твоя милость всеобщая мне опора. От тебя не скрыто то, что со мною, только взгляд твой его и жду, и хочу я. Заключили в тюрьму меня и пытали, горе мне одинокому и в изгнанье. Поминанье, коль я один, мне утеха, а не сплю я, оно меня развлекает. Ты доволен, тогда ничто не заботит, ты ведь знаешь, что видишь ты в моем сердце. А когда опустилась ночь, тюремщик оставил подле этого человека сторожи и ушел домой. А утром он пришел его проведать и вдруг видит, что оковы сброшенное человека нет. И тюремщик испугался и уверился, что теперь он умрет. Он пошел домой и простился с семьей и, положив в рукав свой саван и благовоние, вошел к Аль-Хаджаджу. И когда он остановился перед ним, Аль-Хаджадж почувствовал запах благовония и спросил: Что это такое? «О, владыка, это я принес их», — сказал тюремщик. «А что побудило тебя к этому?» — спросил Аль-Хаджадж. И тюремщик рассказал ему о том человеке. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 471 ночь Когда же настала 471 ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь?» что когда тюремщик рассказал Аль-Хаджаджу о деле с тем человеком, Аль-Хаджадж спросил его, горе тебе, а ты слышал, чтобы он что-нибудь говорил? Да, — отвечал тюремщик, — когда кузнец ударял молотком, тот человек взглядывал на небо и говорил, разве не ему принадлежит творение и власть? И Аль-Хаджадж воскликнул, — Или не знаешь ты, что то, что он сказал в твоем присутствии, освободило его, когда тебя с ним не было? И язык его обстоятельств сказал в этом смысле такие стихи. «О, Господи, сколько бедствий Ты от меня увел! Не будь Тебя, я ни сесть не мог бы ни снова встать! Ведь сколько и сколько раз, которых не сосчитать, отвел Ты беду от нас! О, сколько и сколько раз!»